223 апрель 20 Надо ближайшим сказать, что подготовление себя к будущему заключается в яром утверждении связи теснейшей, незримой и в духе с теми, кто над и сроком назначен, и с теми, кто под и кто станет исполнителями по линии иерархии и вверх, и вниз. Надо границу стереть между тем миром и этим, и надо стереть. Плотную иллюзию расстояний. Для духа нет этих границ. Дух беспределен. Также сметайте преграды времени и будущее утверждайте в настоящем и ныне. Убрав три преграды, действуйте мыслью и сердце огнями. Пусть майе отступит времени расстояний разделенности миров плотного и тонкого. Забывшее время и место Ныне и здесь, в духе утверждайте, в образах явных вы то, чему быть надлежит. На вашу готовность явите в яром объединении сердец и сознаний будущему сужденных. Взять-то возьмут даже бредущих в хвосте, даже ковыляющих сзади, даже ослепло отставших. Но не в большие дела и не в семью близстоящих. Как же приблизить того, кто в нужное время, когда строится в будущие мосты, руку свою не приложит, чтобы мост себе приготовить? Ведь переход только по нему. Иначе придется шагать другими путями в обход. И когда одни уже перейдут, другие не смогут, уже видите отставших отстающих. Но кто-то даже издалека тянется яро, не хочет отстать и чует реальность момента. И когда время придет, и спросит владыка, а где же они, не явившие в срок одеяния готовности духа, где же они, ибо их близко не будет? Кто же и что же сейчас вам мешает пламенное стремление сердца явить в утверждении углубления готовности вашей, чтобы ею войти в будущее? Или думаете войти за чужой счет? Или решили во тьме оставаться? или яро предаться пустяшным делам, или сердце направить в направлении противоположному указу? Что же держит вас в объятиях мои друзья? И не можете сказать, что не знали или лишены руководства, или заботы, или обойдены вниманием? Что же вас держит в сером и сумрачном от меня отдалении? Может быть, тьма? Какие приманки опять раскинули темные руки, чтобы отвлечь от меня? Не упустите волны плодоносной, чтобы подняться на гребне ее. Вокруг вас тьма будет неистовствовать, чтобы отсечь от меня. Неужели тьме поддадитесь? Разве учитель дает непосильную задачу, указуя найти для него время? Его много у вас на пустяки. Неужели не найдете его для самого главного? Неужели не понимаете еще... Что если лишитесь вы света владыки, то потускнеет для вас все, а также и самые пустяки, которые сейчас вас привлекают и кажутся интересными лишь только потому, что освещаются огнями сердца, зажженными от света владыки. Свет берете и станет темно. Учитель довольно предупредил. Но оставшихся со мною, даже если это будет один, утвержу, как сто тысяч мудрецов, и поставлю устой.